глава 9 как выяснилось позднее фаэтонцы сделали все чтобы обеспечить своей венерианской экспедиции преимущество скрытности их корабль был замаскирован под один из многочисленных рудовозов регулярно курсирующих между их планетой и некоторыми спутниками газовых гигантов под охраной военных конвоев Конечно, и эти конвои регулярно подвергались нападениям марсианских экспедиционных сил, но риск сочли оправданным. Тем более, что в последние годы сам Марс сосредоточился на ресурсах внутри планет и их спутников. Гелий добывался на Земной Луне, тяжелые металлы на Меркурии. Основные силы экспедиционных сил были сосредоточены на охране собственных коммуникаций, а внешние операции проводились только тогда, когда противник допускал явную оплошность — вроде недостаточного охранения рудовозов с редкими элементами или излишне растягивал коммуникации. Этот рудовоз на полной тяге долетел до Юпитера, где сделал гравитационный маневр и, разогнавшись как камень в проще, направился в сторону Венеры, включив поглощающие щиты и таким образом исчезнув для всех средств наблюдения ясок. При хорошем раскладе их бы заметили только в непосредственной близости Венеры, когда они начали бы торможение, но что-то пошло не так. Где-то в расчёты вкрался неизвестный фактор, и тщательно рассчитанная траектория дала слишком большую погрешность, аккурат после того, как они миновали орбиту Марса. Им пришлось воспользоваться корректирующими двигателями. Импульсы были совсем короткими — считанные секунды, но продвинутые марсианские системы искусственного интеллекта, непрерывно анализирующие данные с орбитальных оптических телескопов, мгновенно засекли аномалию. Это случилось примерно через полчаса после старта нашей орбитальной капсулы пока мы плыли в челноке, развлекаясь расчетами траектории сближения или чтением специализированной литературы по венерианской фауне. На Марсе царила паника. Видных ученых специалистов по реактивному движению и баллистике выдергивали из теплых постелей или от обеденного стола. Кому как повезло, чтобы максимально оперативно решить первостепенную задачу. Как быстро корабль фаэтонцев может оказаться на Венере? В этой задаче было слишком много неизвестных. Непонятно, сколько горючего они взяли с собой. Достаточно ли его будет, чтобы изменить полетную траекторию и идти на полном ускорении? Был ли у них такой аварийный план? Большинство специалистов, разглядывая восстановленный по следу импульсных двигателей предполагаемый объем и конфигурацию корабля, предполагали, что такой план точно был. И старта маршевых двигателей следует ждать в тот же момент, когда они обнаружат погоню. Однако был и позитивный момент — Марсианский корабль использовал принципиально новую модификацию плазменного двигателя, способную выдавать на порядок больший импульс, чем известные доселе. По данным разведки у фаетона таких двигателей не было. Так что шанс обогнать фаетонцев оставался. Правда, для этого придется несколько дней идти под ускорением в полтора G, причем именно земного g. Я пересчитал для удобства. Для марсиан эта цифра выглядела еще более внушительно. Все это нам сообщили уже после начала разгона. Первые минуты работы двигателей мы пребывали в неведении. Только Камилии было приказано принять экспериментальный противоперегрузочный препарат. Потом же был старт. Где-то минут 30 мы сидели пристегнутыми в креслах при одном Ж, пока техники Марса изучали стабильность работы новеньких движков. После этого импульсы увеличили до полутора G и обрадовали нас, что под такой перегрузкой нам предстоит провести несколько дней. И только потом объяснили ситуацию. Когда же нам разрешили покинуть рубку и занять свои каюты, Камелия устроила долгую перепалку с ЦУПом. Она пыталась выяснить, почему не принято решение дать импульс дважды. Причина была в ней, или принимались в расчет возможности других членов экипажа? Разумеется, ей не дали вразумительного ответа. После долгих месяцев над дне мягкого марсианского гравитационного колодца перегрузки, даже такие незначительные, дались мне вовсе нелегко. Но я адаптировался гораздо быстрее, чем Кай. Первые сутки он отмокал в небольшом бассейне, предусмотренном в рекреационной зоне. Или правильнее было бы сказать «соло», а не «сутки». Впрочем, это тоже не было бы точным. Период обращения древнего Марса вокруг своей оси отличался и от земного, и от современного марсианского, хотя и не сильно. Бортовое время было синхронизировано с поясом Элидии, крупного города, где находился штаб есок И это время отличалось от местности, где мы проходили подготовку часов на пять. Так что, кроме перегрузок, мне пришлось иметь дело с космолагом. Камелия под своим чудодейственным препаратом, похоже, вовсе не замечала перегрузок. Или делала вид, что не замечает. В первый вечер я навестил Кая в бассейне. Напарник потихоньку приходил в себя. Выбирался на поверхность каждые полчаса в точности, как рекомендовали врачи для адаптации. Настроение у него было нормальное. В бассейн он взял планшет, с которого продолжал знакомиться с особенностями поведения отдельных представителей венерианской фауны. Мне хотелось потренироваться, но врачи строго запретили это делать. По крайней мере, в ближайшие три дня при такой силе тяжести. Так что вместо спортзала я отправился в поход по кораблю, чтобы хоть чем-то себя занять. Про венерианских чудовищ перед сном читать не хотелось. Так, исследуя закоулки нашего космического обиталища, я набрел на походный храм Ареса. Зашел внутрь из чистого любопытства. На Марсе я не проявлял никакого интереса к религии. Хотя Кай, например, искренне считал себя верующим. Кстати, не для него ли специально сделали этот мини-храм? Вполне может быть, что и так. Очень по-марсиански, насколько я могу судить. Храм представлял собой вытянутый отсек со сводчатым потолком. Вдоль стен висели имитации факелов, разгоревшиеся, как только я ступил внутрь. В глубине помещения за алтарем стояла большая позолоченная статуя спортивного поджарова мужика в одной набедренной повязке. Ну как поджарова? По марсианским меркам он был очень мускулистым. В руке мужик держал древнее марсианское холодное оружие, нечто среднее между мечом и глефой. Вторая рука была сложена в жесте, который среди верующих назывался знаменье секиры. Почему именно секиры, я не знал. Та штука, которая обычно изображалась в руке у божества, Эта глефа называлась совсем по-другому, а вот полный аналог земной секиры в истории Марса встречался. Напротив алтаря и статуи стоял ряд деревянных скамеек. Я не сразу заметил, что одна из них занята, а когда заметил, отступать было поздно. Камилия меня заметила. «Привет. Ты не как помолиться?» Она приветственно махнула рукой. «А я все ждала, когда ты заглянешь. Ты верующий?» «Да», — поспешно ответил я. То есть нет, не знаю. Ты не слишком хорошо разбираешься в наших верованиях, верно? Сказала она. Мне не понравилось, как прозвучало слово «наших». Не было времени изучить, сказал я. Да и желание признаться тоже. Ареса еще называют богом последних дней, сказала Камилья. Да ты не стой в проходе, присаживайся, поговорим. Не знаю почему, но я её послушался и занял соседнюю скамейку. «Миф о конце света?» — спросил я. «Ага», — кивнула она. «Ты догадался или попалась где-то? В общем-то, о таком догадаться сложно, если не интересовался специально». «Догадался», — холодно ответил я. «Кстати, антропологи считают, что само существование такого мифа в большинстве верований и у нас, и на фаетоне, доказывает искусственное происхождение нашей системы и жизни на всех планетах». «Вот как?» — спросил я. «Я глядел информацию по фаетону в сети. Там никакие верования не упоминаются вовсе. Зачем они холодным сумасшедшим убийцам?» Камилия вздохнула. Потом взглянула на меня своими огромными анимешными глазами. Добрось, «Да ты же умный человек. Идет война. Мы тщательно культивируем образ врага, потому что сами хотим выжить. Фаетонцы они почти наше зеркало. Да, более централизованы и склонны к авторитаризму, но и только. У них тоже есть семьи... «Дети, чувства, планы на будущее. Вот только нам лучше об этом забыть, потому что мы вынуждены их уничтожать». У меня даже челюсть опустилась от таких откровений. «Ты... ты опасно близко к измене», — заметил я. «А я человек военный». «Гриша, мы ведь в храме Ареса. Или ты не в курсе?» Она засмеялась. «Это единственное место на корабле, где нет следящих и подслушивающих устройств. На самом деле нет. Я проследила. Для этого он и создавался. Я настояла в совете, мотивируя заботой о брате. Но на самом деле, мне очень нужно было такое помещение для разговора с тобой. Что ж...» — осторожно заметил я, пытаясь переварить полученную информацию. «Вот мы и говорим». «Кто ты, Гриша?» «Признаюсь, я давно расслабился и уже не ожидал этого вопроса. Он застал меня врасплох». Я опустил взгляд, разглядывая собственные ладони, лихорадочно пытаясь выработать линию поведения, которая не привела бы меня в лабораторные застенки или в психушку. Я даже забыл, что мы в космосе, на пути к Венере, соревнуемся с вражеским кораблем в скорости. «Извини», — вздохнула Камилия. «Это было слишком в лоб. Давай я сначала о себе пару слов. Ты ведь за несколько месяцев просто не мог детально разобраться в нашей властной системе, да? Многого не знаешь и не понимаешь». Тем более, что информация тебе выдавалась дозированно. Наша конфедерация — глубоко технократическое образование. Высшую политическую власть осуществляют ученые. Я и моя семья — потомственная элита. Мы входим в совет. Это мне на стол попали данные твоего генетического анализа. Еще когда ты находился в криокамере и консилиум оценивала возможность твоего оживления. И это я убедила остальных, что ты — наш сверхсекретный проект. Я вздохнул поднял взгляд и, наконец, решился посмотреть ей в глаза. «Зачем?» — спросил я. «Зачем ты это сделала?» «Одна из причин в том, — спокойно ответила Камелия, — что я сама не слишком религиозна. Я не хотела паники. Из большого состава Совета рано или поздно произошли бы утечки. Дело в том, что миф о конце света говорит, будто бы незадолго до него нас посидит марсианское воплощение Ареса. Тебя могли принять за божество. Начались бы брожения в обществе, которые совсем не кстати в условиях военного времени». «А другая?» «Что другая?» — переспросила Камилия. «Ты назвала одну из причин. Какие еще есть?» «А, это...» — она улыбнулась. «Наша власть, как и любая власть в природе, неоднородна. Я принадлежу, скажем так, к прогрессистам. Я верю, что наша конфронтация с Фаетоном имеет принципиальное разрешение. Мы способны разложить их культурно» если навяжем правила игры, установив перемирие. И мы к этому идем. «А появление живого воплощения Бога последних дней способно этот план разрушить», — произнес я. «Точно», — она кивнула. «Был, конечно, вариант выдать тебя за шпионов и этонцев и не оживлять, но этого мне тоже не хотелось. Очень уж интересные у тебя гены». «Да?» — усмехнулся я. «И чем же?» «Мы не способны создавать конструкты такого уровня» и не будем способны еще лет 200 ответила Камелия. «Значит, ты точно уверена, что я конструкт?» «В этом не может быть ни малейших сомнений». Она снова улыбнулась. «Ты ведь успешно прошел инициацию и приобрел такие возможности, которые мы не то что спроектировать, даже вообразить себе не могли. У тебя в мозгах теперь квантовый компьютер. Так кто ты, Гриша?» «А сама, как считаешь?» Наплевав на вежливость, вопросом ответил я. «У тебя ведь есть какие-то гипотезы?» Просто неверующие. «Есть!» — она кивнула. «Собственно, вариантов всего два. Ты или конструкт создателей, или конструкт иной, очень высокоразвитой цивилизации, которая решила вмешаться и оценить, что у нас тут вообще происходит». Я вздохнул, сцепил пальцы, потянулся, почесал подбородок. «Ты ведь мне не поверишь, если я скажу, что сам не знаю?» — спросил я. «Не оскорбляй мой интеллект, Гриша!» Камилия покачала головой. «Я знаю, что ты не потерял память. У тебя иногда проскакивали, скажем так, очень странные вещи. Нет, не часто. В целом ты отлично себя контролировал. Но я ведь очень внимательная, знаешь ли». Я снова вздохнул. Снова почесал подбородок. И, наконец, решился сказать правду. «Понимаешь, какая ситуация?» — сказал я. «Дело в том, что я и правда не знаю, кто я». Она разочарованно опустила глаза. «У меня были отец и мать», — продолжал я, «которые уверены, что родили меня сами. Был, правда, один странный эпизод незадолго до моего зачатия. Мама рассказывала, но это совершенно ничего не доказывает все «Всё-таки ты с Фаетона? заинтересовалась Камилия. «Нет», — я покачал головой. «Если быть совсем точным, я с третьей планеты». «С третьей?» — она чуть нахмурилась. «Ледяной мир? Это бессмыслица какая-то. Там что, есть скрытая колония?» «Мы называем свой мир Земля», — продолжал я. Слово «Земля» я произнес на русском. У Камелии округлились глаза. «И до моего рождения еще около миллиарда лет», — продолжал я. «Марсианских лет». «Не понимаю», — сказала она. «Объясни». Я коротко пересказал ей свою историю — подробно остановившись на цепи событий, которые привели к моему появлению на дальней орбите Древнего Марса. Она слушала, не перебивая, уставившись на меня своими глазищами. Этот взгляд сбивал меня с мысли, поэтому, не прерывая рассказа, я принялся разглядывать статую местного божества. Это помогло собраться с мыслями. «Значит, ты видел создателей?» — спросила она, когда я закончил. «Не самих создателей, только результат их деятельности». «На момент, когда я попал в прошлое, они успели уничтожить все следы цивилизации на ваших планетах». «Фаэтона в вашем времени нет, а Марс — безжизненная планета. Так?» Все верно», — кивнул я. «Хотя миллиард лет — это ведь очень много. Это ни о чем не говорит», — пробормотала она себе под нос, словно отвечая на какие-то собственные мысли. «Те данные, которые успели собрать земные зонды о Марсе, — безжалостно продолжал я». «Позволяют предположить, что около двух с половиной миллиардов земных лет на планете произошла крупная катастрофа, возможно, столкновение». «Два с половиной земных?» — спросила Камилия, и сама ответила на свой вопрос. «Около миллиарда наших». «Ага», — кивнул я и улыбнулся. «Плюс-минус сто миллионов лет». Все равно это плохо», — Камилия нахмурилась. «Очень плохо». «Может быть, верующие не так уж и не правы?»